Двадцать. Зима в этом году, едва начавшись, взялась морозить на совесть. За три недели ни одной оттепели. К ночи падала до двадцати пяти, и Зоя спешила, прикрывая за индивелой варежкой рот с работы в магазин, а потом домой. Все её перемещения по улице напоминали теперь партизанские марш-броски. Однако сегодня она бежала быстрее обычного, и не мороз был тому причиной. Казалось бы, глупо. Время есть, ведь начальница обещала подождать до завтра, и всё же. Будто в спину толкала, и она летела как птица тройка с бубенцами, едва касаясь промерзшей земли. Ты что, как на пожар удивился, Витя? Ой, не говори. Она потопталась по коврику в прихожей, стряхивая снег, и выдохнула, не в силах ждать больше ни минуты. У Ольги Васильевны там путёвка горит. Какая путёвка? В Беларусь. Внучка в больнице, ужас просто как раз под Новый год. На троих путёвка, но можно позвонить, договориться. Всё равно всем в одной комнате жить. Аж ты там санаторий какой-то, дом отдыха. Зоя даже зажмурилась до того, счастливо прозвучали эти слова, похоже и на стук колёс. Представляешь? Лес вокруг. До ближайшего посёлка 10 км. Тишина, воздух Сауна своя есть, бассейн, кормят, как на убой. Можно лыжи брать, кататься. Не переставая говорить, она кидала куда-то варежки, шапку тащила сумки на кухню и разбирала их почти ощупью. До того сильным было волнение. Это же копейки, немыслимо. За лес, за сауну. Ну и что, что ни море, ни Турция. Какой там Новый год? Вон Яси говорит, у них в Австралии Санта-Клаус по пляжу босиком ходит. Праздника не чувствуется совсем. Как же туда добираться, если это такая глушь? Автобус на станции встречает организованно. Заезд 26-го. А что-то к рана, Витя нахмурился. Будний день. У нас 27-го собрание. Ты тоже работаешь. Добейдутся да как-нибудь без тебя, а я всё тот отпуск возьму. Не знаю, протянул он с сомнением. В четверг директор будет, я поговорю, спрошу. Ведь, да какой четверг? Я её еле упросила до завтра обождать. Живающих, знаешь, сколько? За полцены-то. Голос её дрогнул, и банка с сайрой из кользнул в нетвёрдых пальцах, обиженно шваркнула окованный стол. Да я не против, сказал он примирительно. Я бы и сам рад отдохнуть, просто там у нас сложно всё, такая ситуация. Надо быть. А что если ты с детьми поедешь, а я потом в выходные? Можно ведь так. Это предложение застало Зою врасплох, и она бросила тревожный взгляд на кухонную дверь. За ней было тихо и пусто. Если дети и слышали разговор, то по крайней мере, ничем не выдали себя. Нет, они, конечно, стали ближе к ней за эти месяцы. Усилие они пропали даром, хотя иногда у Зои возникало чувство, что она топит очаг сырыми дровами. Труднее было, как это ни странно, с Максимом. Леночка оттаивала медленно, но верно. Сгладились углы, враждебность сменилась с настороженным вниманием, и в голосе зазвучали новые доверительные нотки. Этих скупых реплик Зои было вполне достаточно, чтобы понять, всё идёт как надо. А с Максимом она терялась. Он был как чёртик из табакерки. То шибутной, весёлый и удивительно свой, так что хотелось потрепать ласково по голове. А то вдруг колючий, жестоко насмешливый и зоркий на чужие промахи. Её, Зоины промахи, которых она теперь боялась больше, чем прежде. Витя каждый раз утешал её: "Ну, подумаешь, суп убежал, потерялись ключи, с кем не бывает. Главное ведь всё закончилось хорошо". А она корила себя, что не проверила, забыла в попхах. "Может, нам тогда всем вместе попозже поехать", робко предложила она. "Да зачем вместе-то?" Всё же не бойся, оплачено со дня заезда, обеды, ужины. Да ты не переживай, добавил Витя понизив голос. Я им сам объясню. На её удивление, дети восприняли новость с энтузиазмом. Они всего раз или два ездили на поезде, и воспоминания о путешествии были должно быть связаны для них с беззаботным счастливым временем. Перемена обстановки целительна для всех, подумала Зоя и окрылённая кинулась улаживать предпоездачные дела. Удача не покидала её. Нашлись три билета на самый удобный поезд, пусть и в разных купе, но всегда ведь можно договориться с соседями. С работы тоже отпустили без помех, и морозным вечером двадцать пятого они погрузились в голубой, как из детской песенки, вагон. «Чёрт я наверху!» — прокричал Максим, едва они вошли в купе. Сидевшая у окна полногрудая девушка в свитере подняла глаза от книжки и смерила новых соседей строгим взглядом поверх очков. Здравствуйте, сказала я изоэ с усмещённой улыбкой. Простите, пожалуйста, у вас верхняя? Нижняя, не приветливо ответила та и вернулась к чтению. Ну и ладно, успокоила себя Зоя. Ехать недолго, лёг спать, утром встал и уже на месте. Она повесила детские пальтишки на крючок, пристроила на уголок стола пакет с маковой издобой к чаю. Нельзя же в самом деле занимать одно и столько места. Максим, давай к чемоданам уберём, а то мне одной не справиться. Тяжелые шаги Протопопа по коридору и остановились прямо за спиной. Опустив полку, Зоя поспешно уселась, чтобы пропустить нового соседа. Им оказался высокий пожилой мужчина в меховой формовке. Он сепу поздоровался и обвёл глазами купе, прикидывая, очевидно, куда пристроить распухшую спортивную сумку. "Простите", начала она нерешительно. "Вы не могли бы со мной поменяться?" У меня тоже верхняя, но в конце вагона. Не было билетов, а я с детьми, Зоя, она смолкла от неожиданности. Его лицо было очень высоко, шапка почти касалась тусклого плафона, и голос, будто не оттаявший с мороза, казался незнакомым. Отца Александром зовут. Мы с ним дружили. Давно ты ещё в школе была, не помнишь? Господи, она и представить себе такого не могла. не мечтала, не верила, думала, всё давно забыто. Чтобы молчать, и что бы не молчате стуканом залепетало что-то, встала с полки. И в купе тут же стало тесно. Она почти упёрлась лицом в меховой воротник его пальто, весь в капельках от растаявшего снега. Потоптались неловко, будто в вальсе. Проводница уже кричала провожающим выйти из вагона, и пол в коридоре подрагивал от её торопливых шагов. Какой, говоришь, купая? переспросила она, словно начавшесь. Хорошо, я пойду, пока туда сяду. В воздухе повисло ещё увидимся. Зоя не могла потом вспомнить, кто из них это произнёс и произнёс ли вообще. Всё было как в тумане, как во сне. 30 лет. Выходит, ей сейчас столько же, сколько было ему в год их знакомства. Как он изменился? Эта мысль возвращалась к ней снова и снова. Как только сознание занятое то объяснениями с проводницей, то другими мелкими делами снова погружалось во мглу. Дети что-то спрашивали, а она отвечала не в попад. Застелила полки бельём, вынула из пакета булочки. Поезд тоже набрал ход. И казённые ложки позвякивали в стаканах. С мучительным волнением Зоя ждала, что он вот-вот зайдёт, сядет рядом, начнёт говорить «совершенно чужой», не имеющий, кажется, ничего общего с властителем её отроческих грёз. За окном монотонно вспыхивали огоньки, летели белые ленты полустанков, городки мерцали новогодними гирляндами. После первой стоянки она взглянула на часы, уже девять. Сводила детей почистить зубы, потом, уложив их, умылась сама и надела байковый дорожный халат. Вышла из туалета в тамбур и сквозь застеклённую дверь увидела высокую фигуру. Локти на поручнях, голова опущена, по лысому темени скользят за оконные огни. Он обернулся на скрип, выпрямил спину. «Ну, здравствуй, Зоя. Как живёшь? Как, папа? Мы с ним тоже сто лет не виделись. Я же в Ярославле теперь». Голос у него изменился, будто бы подсох, и всё-таки в груди больно сжалось от узнавания. Он, пожалуй, похудел. Морщин довольно много и реденькие волосы над ушами, белые-белые, как пуха дуванчика. на жесты и интонации царственная посадка головы я и снова чуть делась что он на сцене и хотелось внимать каждому слову ребята у тебя славные он кивнул в сторону купе до конца едете нет мы в дом отдыха утром выходим а вы а у меня родные под брестом надо же она никогда не интересовалась кто на откуда Ничего в сущности не знала о нём, кроме того, что был дважды женат. В её нисти это ведь не важно. Важно сияние, ореол. А ты в институт-то всё-таки поступила тогда? Молодец. Работаешь где? Откуда он знает про институт? Сметянно подумала Зоя. Опять бурмотать, оправдываться. Ему ведь не соврёшь. А с другой стороны, в чём она виновата? Так жизнь сложилась. Муж бросил, ребёнок маленький. Жаль, очень жаль. Я помню, как у тебя глаза горели. Это ведь на вес золота такие школьники, которые сверх программы куда-то лезут, что-то стремятся постичь. Сейчас кого ни спроси, элементарных вещей не знают. Пётр первый у них крепостное право отменил, представляешь? И главное, не знают и не хотят знать. А ты была другая, начитанная, вдумчивая. с соображением. Из тебя отличный историк бы получился. Он смотрел на неё, любуясь, будто только что своей рукой вознёс на пьедестал. А ей там, в заоблачной выси, было зябко и жутко, и ветер завывал вокруг. Подавив неясную обиду, Зоя возразила, что не вся ведь молодёжь такая. Вот у неё дочка, старшая, добавила торопливо. Такая умница, институт закончила, сейчас за границей, в школе лучше всех училась. Гены всё равно передаются, даже если сам в жизни не всё успел. Она будто бы старалась ему доказать, что у неё есть с чем гордиться по-настоящему. Лев Давидович слушал с интересом, расспрашивал, но видно было, он всё равно жалеет ту хорошенькую, темноглазую восьмиклассницу, которую сам и придумал. В Вязьме стал подсаживаться народ, и в коридоре сразу сделалось тесно. Лев Давидович предложил выйти на воздух, но Зоя отказалась. Надо идти за пальто, гоймей дверью, а там небось уже спят все. А я бы курил, сказал он. В открытую дверь дышала стужа, и Зоиные ноги вмиг покрылись мурашками. Она тихо проскользнула в купе, где оставила включённым свой ночник наверху. Забралась на полку, укрылась тонким шерстяным одеялом. Спать не хотелось. В голове гудело невнятное эхо их беседы. Вот, значит, какой он её считал. Особенной. Она бы тогда умерла от счастья, если бы узнала. А сейчас только пустота. Поезд снова катил по заснеженным равнинам, приближалась полночь. А Зоя всё никак не могла уснуть. Полистала лежавшая на столе газета с неразгаданным кроссвордом. Человек-оненавистник. Это легко, мизантроп. Наука о грибах девять букв — Должно быть что-то латинское, что-то логия, как по латыни гриб. Юра бы сказал, он вечно решал эти кроссворды и провозглашал на всю комнату приток Енисея семь букв. Ту-ру-хан. Ту-хан, радостно повторяла Яся и тыкала пальчиком в клетки. А вот сюда напиши. Готова была часами сидеть, склонившись вместе с ним над столом, в рот ему смотреть, а он её бросил. Что же это всё-таки за наука? Логос — слово? Ключевое понятие в ренессансе. Что сейчас об этом думать? Старая любовь должна остаться в прошлом. Утром они снова встретились, но получилось скомканно на бегу. Надо было сдавать бельё, одеваться. Стоянка всего несколько минут. Он вынес им чемодан, помог спустить с Леночки и крепко пожал своей пятернёй Зоину руку в варежке. поезд тронулся, и через 5 минут от него не осталось и следа. Лишь звучала в голове задумчивая в миноре песенка про голубой вагон. Пансионат и правда стоял в лесу. Автобус, свернув с шоссе, долго петлял по узкой дороге, над которой склонялись опушённые снегом ветки берёз. Здесь было гораздо теплее, чем в Москве. Слабый морозец, казалось, совсем недавно схватил подтаявшую землю. и натопленный салон потряхивала на затвердевшей грязи. Зоя начала укачивать, и она с облегчением перевела дух, когда за окнами показались двухэтажные кирпичные корпуса, напоминавшие пионерлагерь из её детства. Даже пахло внутри знакомо, столовской едой и чуть-чуть хлоркой, то ли из бассейна, то ли от намытого плиточного пола. Заселились быстро, успели даже на завтрак в гулке и с бетонными колоннами зал. Где из кадок, придвинутых к батареям, свисали изумрудные перья папоротников. Зое хотелось скорее на воздух, подальше от духоты казённых помещений. Она спросила у добродной, крашенной в тёмную сливу регистраторши, где можно взять на прокат лыжи. Вы бы подождали пару деньков, ответила та. У нас такая оттепель была, там небось растаяло всё. Ай правда, подумала Зоя, огорчившись. Ну, может, хоть так погуляем. «В сауну на вечер, в бильярд можно и потом, если погода испортится. Ведь такое солнце!» Она кинулась тормошить детей, прилипших к игровым автоматам. Леночка согласилась охотно. Её брат поначалу хмурился и протестовал, но, выйдя на улицу, невольно заразился их настроением. Величественный сосновый бор подступал почти вплотную к пансионатским корпусам, и тропинка вела от крыльца в самую чащу. Там, наверное, волки водятся, заявил Максим с нарочитой серьёзностью, и девочка крепко ухватилась за Зою на руку. Не бойся, сказала Зоя ласково. Никого там нет. Над высокими кронами сосен веселиа облака, такие же белые и пухлые, как свежий снег на обочинах. Он выпал должно быть ночью, им долго не попадалось на пути ни единого следа, ни птичьего, ни человечьего. А потом из кустов вдруг вывернула лыжня. Это, наверное, охотники не унимался мальчик. Волков ищут. Или лесники, подумала Зоя. Хрустальная тишина вокруг завораживала её. На всё-таки приятно было знать, что в лесу ты не один. Они дошли до развилки. Лыжня уводила влево, где тропинка была поуже. И Зоя, поколебавшись, свернула туда же. Сосны понемногу редели. сменяясь темноствольными деревьями с пышной седой от снега кроной наконец расступились и они, открыв взору широкую поляну. Её сахарная белизна на миг ослепила Зою. Посреди поляны торчал голый ствол, будто обуглевшийся от удара молнии. Его тень падала на землю как стрелка часов. Взоины глаза по-прежнему слезились, и ей чудилось, что снег переливается всеми цветами радуги. А выше, над обрубком погибшего дерева, висит солнечное гало. Смотрите, как красиво, шепотом сказала она. Почему-то вспомнились Брейгелевские охотники на снегу. Те же резкие контрасты, то же ощущение простора и величия природы на фоне, которые люди кажутся маленькими и безликими. На залиноватое небо с картины не излучало сияние. Оно было таким же холодным, как и вся северная возрождение. Обогнув поляну, заросшую по краям высоким бурым кустарником, лыжня снова углубилась в лес. Здесь уже не было тропинки, и ноги проваливались в снег, неожиданно глубокий для недавнего оттепели. Надо возвращаться, решила Зоя. Они выбрались к поляне и двинулись было тем же путём, но тут ей пришло в голову, что можно ведь срезать на прямою. Обугленное дерево и пугало её, и манило. Солнце зашло за облако, и в мягком рассеянном свете стали видны два берёзовых ствола чуть поодаль. Тоже без веток, будто высохшие. «Ну, пойдём», — Зоя протянула девочке руку. Она шагнула вперёд, поначалу опасливо, но снегу оказалось немного. Наверное, лыжнику тоже не хотелось нарушать этой белизны. Идеально ровной, как тягачка. Туго натянутое пространство и леска терц, на которой возвышались одинокие: "Эй!" зарал Максим. "Там вода!" Зоя вздрогнув обернулась. Цепочка их следов чернела, словно простыню кто-то прижёг окурками. Страх накатил ледяной волной, и она метнулась назад, увлекая Леночку за собой, на искосок к берегу. Она уже понимала, что это берег, а что высокие и сухие травы вокруг камыши. Под сапогом чавкнула, она шарахнулась в стороны и услышала короткая, отчаянная мама. Медленно и беззвучно, как в тягучем ночном кошмаре, ноги девочки уходили в чёрную топь, пока подул шубки не коснулся земли. Максим что-то крикнул, и Зоя, очнувшись, схватила её за обе руки и дёрнула, что есть силы, потом ещё и ещё. Под ней самой уже хлюпало, и с каждым рывком трясина засасывала её всё сильнее. "На помощь!" Голос прозвучал сдавленно, слабо. Набрав полную грудь воздуха, она крикнула снова, и где-то вдали откликнулось эхо. Оно повторилось несколько раз, как в глубоком ущелье. Только звуки теперь казались другими. Лишь когда они стали приближаться, Зоя поняла, что в лесу кто-то есть. А это значит, и мне дадут пропасть.